На этот раз, меня кажется, достали по-настоящему. И самым подлым образом. Напустить на меня белых. Она знала, что делает. Знала, как больнее ударить, чтобы я с катушек слетел ко всем чертям. Кому-кому о известно, как я к ним отношусь. Я бросил трубку, и комната так и поплыла у меня перед глазами. «Да, я угрожал ей, но, честно говоря, ничего такого не имел в виду. Разве она не видела, как я мучаюсь?» «Нет, конечно, она ведь и не смотрела на меня. Я, правда, ляпнул тогда, что сматываюсь, но очень надеялся, что она попросит меня остаться. Но она не попросила. Зори уже осточертели мои выходки, а мне ее». Сидел я, сидел в этой квартире, глядя на все, что сделал здесь своими руками. А потом машинально, как заведенный, отправился в винную лавку, купил бутылку Джека Дэниела и по дороге в только на минутку вылокал ее. Как она могла это сделать? Зора думает только о себе и своем мальчишке. Разве так поступает с тем, кого любит? Мне казалось, что в жизни все бывает. Бывает хуже некуда. И все же можно пройти через самые крутые моменты. Но, может, я ошибаюсь? Добравшись до бара, я сел за стойку и стал ждать. Рано или поздно он объявится. Это как пить дать. Кто-то постучал пальцем по моей голове. Ну вот и Джимми. «Э, — Из-за чего это ты как побитая собака? — спросила Терри. — Из-за всего. Но, надеюсь, не из-за тебя. — Я пришла спасти тебя? Она наклонилась и чмокнула меня в щеку. На этот раз я не сопротивлялся. Я был так сломлен, что прижал ее к себе и поцеловал прямо здесь, в баре. Терри даже опешила и отступила. — Фрэнки, да что с тобой? Ты что, восстал из мертвых? — Я здорово влип, Тереза. — Ну и? Мне нужно где-нибудь перекантоваться несколько недель. — Так ты просишься ко мне? — Я знаю, что вел себя как последнее дерьмо последний раз, но сейчас все изменилось. — Послушай, Фрэнклин, мы не дети, чтобы водить друг друга за нос. Эта женщина, видать, разбила тебе сердце, и нечего притворяться, будто я тебе нужна. А если тебе нужна крыша над головой, ты ее получишь. Договорились? Я посмотрел на Терезу и подумал, что совсем не знаю ее. Спасибо, Тереза. Я тебе этого не забуду. Так когда ж ты хочешь перебраться? Сейчас? Нет, не сейчас. Я должен закончить кое-какие делишки. Когда ты уходишь на работу? У меня три дня свободных. — Ну, так жди меня сегодня вечером или завтра. — Ах ты, черный сукин сын! А вот и Джимми. Я повернулся к нему и глазам своим не поверил. Джимми похудел килограммов на двенадцать, а то и на все пятнадцать. — Эй, Джимми! Как поживаем, старина? Тереза похлопала меня по плечу, попрощалась и ушла. Ты что, ослеп, что ли? Так-так, старина, хорошо, как делишки? Мне кое-что нужно, сказал я. Да не крути ты, Фрэнки, что именно? Все и ничего. Наркота. У тебя что, с мозгами не в порядке? О чем это ты? Ни о чем, старина. Так у тебя есть или нет? Это из-за той бабы, что ли? Может, да, может, нет. Что, баба, мир на ней клином не сошелся. И как она тебе сердце разбила, а, старина? Что ты ей такое сделал, Фрэнки, а? Ничего, ничегошеньки, я слиняла оттуда. Ну и дела. Да расскажи ты толком, Фрэнки, черт тебя побери. Она на меня белых напустила, представляешь? — Нет, ты только подумай, какая подлянка! — Так что ж ты натворил? — Ничего не приносил домой. — Что за черт? Ты вроде работал, как помнится. Я без работы уже несколько месяцев. — А что случилось? — Получил травму на работе, а потом мне как-то все обрыдло. — Ха! Что посеешь, то пожнешь. Все поровну, все справедливо. Ведь так, старина? Давай, давай, сыпь соль на раны. Ну так что, у тебя есть? Фрэнки, отвали. Как бы хреново тебе не было, не лезь в это. Ты же никогда этим не увлекался. С какой стати влипать в этой за какой-то бабы? Мне нужно только на сегодня, чтобы продержаться эту ночь. Вот и все. Джимми внимательно посмотрел на меня и вздохнул. Ну, хрен с тобой, достану я тебе. Но только черный, приходи снова, старина. А явишься, не получишь, больше не дам. За мной должок, помни о нем. Но не так я думал расплатиться. Не зависни на этом дерьме, Фрэнки. Посмотри на меня. — Да ладно. Лишник десять кило долой, ну, тогда и завязывай. Тебе, видать, самое время. — Ладно, я сейчас. Через несколько минут он вернулся и сунул мне коричневый пакетик, в каких продают завтрак. Я спросил его, чем кончился суд. Оказалось, дело похерили за отсутствием доказательств. Больше я ничего знать не хотел и смотался. Некоторые события запоминаются навсегда. Например, как тебя подставили и нанесли удар. Кокаин сразу ударил мне в голову, и мозги пошли в раскосец. Кровь забрызгала пол ванной, но я и ухом не повел. В голове осталась одна мысль, как собраться и вовремя выместись отсюда. Главное, Зора должна понять, что я свалил отсюда. Бросившись наверх, я схватил свою электропилу и линулся с ней вниз. Я с яростью сбрасывал книги с полок и еще больше осатанел, когда увидел их на полу. Это же не книжный шкаф, а произведение искусства, а она этого не оценила. Опять взлетев наверх, я схватил топор и принялся крушить все подряд. Услышав, как трещит шкаф, я отпрыгнул в сторону, чтобы он не рухнул на меня. Я уже по-настоящему озверел. Сунувшись в ванную, я навел порядок и там. Я ломал и крушил все, что попадалось под руку, уже не глядя, что мое, а что нет. Под конец от древесной пыли стало нечем дышать, и я распахнул все окна. Сердце бешено колотилось, будто хотело выскочить из груди, и никак не могло успокоиться. Какого черта я здесь делаю? И что это я наделал? Надо валить отсюда куда угодно, лишь бы вон, но куда именно, я не знал. Распахнув дверь, я бросился вниз и бежал, куда глаза глядят. Очнулся я в квинсе. Вставало солнце. Во рту словно толкли мел, зато сердце билось ровно. Я добрел до парка и присел на скамейку однако сидеть трудно было и я лег проснувшись я долго не мог сообразить где нахожусь знал я одно что теперь у меня нет ни дома ни женщины через несколько минут я пришел в себя оторвал задницу от скамейки и пошел прочь даже не верится что я такое натворил да черт с ним пришлось трижды гонять такси а в последний раз Я с трудом закрыл дверцу машины. Терри оказалась на высоте. Она всячески старалась, чтобы мне было уютно. — Не думай, что должен со мной спать, если не хочешь, — сказала она, вручая мне одеяло. Я действительно не хотел с ней спать. Но мне нужен был кто-то рядом, чтобы я мог хоть вообразить, будто это Зора. — Ты не против, если я лягу с тобой? — Лицо у нее просветлело, и она отнесла одеяло к себе. Проснувшись утром, я дал себе клятву. Если я действительно хочу очиститься и привести себя в порядок, нужно кое-что изменить. Во-первых, завязать с выпивкой. Во-вторых, пойти в школу. В-третьих, хотя я уже скучал по зоре и сынишке, ни за что не появляться у них до тех пор, пока не найду в себе сил смотреть ей в глаза и попросить прощения. На это понадобилось три месяца.